Глава 10. Полиаморные отношения. Недорогое кафе он нашёл практически сразу по большой вывеске, видной издалека. Заглянув в него, я внимательно ознакомился с ценами и тем, что они предлагают, после чего отправился погулять по площади, где был фонтан, рассматривая витрины магазинов. В центре жизнь городка существенно отличалась от окраин. Люди тут были одеты уже совершенно по-другому, и навстречу мне не попался ни один человек в оборванной или грязной одежде. Пока я гулял, меня привлек сам фонтан. Оказывается, прямо из него била мощная жила магической энергии. По установленной рядом с фонтаном табличке, я понял, что фонтан естественного происхождения и бьет из земли уже несколько веков после первой магической войны с османами и сестра. и татаро-монголами. Жила, бьющая прямо из фонтана, была очень мощной, и только после этого я обратил внимание на многочисленных людей, сидящих на краю большого озера, обрамленного в гранит, в центре которого и бил фонтан. Многие из сидящих рядом тянули живу, только они не брали даже одного процента от того, что выплескивалось из него. Усевшись рядом, Я по отработанной схеме влил в источник немного своей живы и направил поток к себе. Меня буквально захлестнуло волной магической энергией, не такой сильной, как от источника, но достаточно мощной, чтобы начать быстро пополнять пустые кристаллы. Так я просидел почти 2 часа и наполнил все свободные кристаллы живой, а это 8 штук. После чего занялся прогонять энергию через своё тело, оздоравливая организм. Только после этого я обратил внимание, что после моего прикосновения к магической жиле остальные практически перестали получать подпитку живы и быстро разошлись от фонтана. А вот и я, отлёк меня голос Алины. Привет, как учёба? спросил я, оглянувшись. Девушка явно переоделась после занятий, так как была без сумки и в синем платье, наподобие сарафана. Довольно простое, но очень симпатичное. Опять мучили за рубежкой, а на последнем уроке заставили всех качать живу. Я показала самый худший вариант, после вчерашнего еще не восстановилась, в результате поставили тройку. К тому же источник теперь пустой, что немного давит. Все-таки мы вчера молодцы, хорошо поработали». сказала она. А ты здесь давно? Смотришь со стороны, скучаешь? Да не когда скучать? Живу, качаю. Тем более здесь она природного происхождения, бьёт фонтаном, как из магического источника. А ты её разве не видишь? Нет, тут далеко. А видищие, те, кто лекари, обычно дальше 3 м уже плохо видят, а здесь все 20. Даже сильный видищий не рассмотреть силу источника. А тут действительно мощный поток, спросила она, присаживаясь на край белых гранитных камней, обрамляющих фонтан. Да, можешь отсюда попробовать присоединиться к нему, спросил я. Я только если руки положу, а так качаю из магического фона, как и все. А ты как делаешь? спросила девушка. Сейчас покажу и попробуем вместе. Давай для начала немного живу возьмёшь из кристалла. Процентов 5 должно хватить. сказал я, протягивая ей заряженный кристалл. Перелив в себе немного живы, она спросила: "Что дальше?" "Попробуй создать небольшой жгут силы из живы и соединить его с источником фонтана", ответил я, наблюдая за её попытками. "Не так. Просто направь её в источник, очень маленьким жгутиком. Ты ведь видишь, как он формируется перед тобой? А дальше уже я подскажу. Не бойся, большой уверенности" Магия чувствует твою силу и твою уверенность. Ты ведь и так уже подчинила её себе, начав лечить людей. Теперь она подчиняется твоей воле. Подбодрил я её негромко, чтобы не привлекать внимания. Очень неуверенно жгут из живы длиной 1,5 метра начал расти в сторону фонтана. Отлично, продолжай так же. Если не хватит живы, возьми из кристалла. Ещё через 2 минуты жгут почти достиг фонтана. но ушел чуть в сторону. «Правее, чуть смести его», сказал я, и в этот момент он рассеялся. «Ах, не получается», со вздохом сказала она. «Давай снова, только закрой глаза, а я буду сразу направлять, чтобы ты не потеряла концентрацию в конце». Еще двадцать минут и несколько попыток привели к успеху. Ее тонкий жгут силы достиг источника. «Я чувствую его», Радостно произнесла она, не открывая глаз. А теперь попробуй начать качать из него энергию, направь поток в себя, только очень осторожно, сказал я. Несколько секунд ничего не происходило. А потом поток вначале тонким ручейком потёк по созданному жгуту, но не удержавшись, хлынул бурным потоком в девушку. "Ах!" только и произнесла она, наполняя свой источник. А через 10 минут наполнила и почти опустевший кристалл. Затем достала из кармана небольшой кристалл и наполнила его. Молодец. Теперь медленно разорви вашу связь и попробуй сама, сказал я. Самостоятельно она справилась буквально за минуту и с открытыми глазами. Моей помощи уже не потребовалось. Невероятно. Я впервые слышу о таком способе накачки живы. Ты просто волшебник. вскочила девушка и бросилась мне на шею когда она прижалась ко мне своим молодым телом которое ощущалось через тонкую ткань сарафана меня бросило в жар в этот момент раздался звонок в моём кармане и я удивлённо достал телефон номер телефона был неизвестным о знали его всего 4 человека мои родственники отстранив девушку я поднёс телефон и сказал алло Не ожидал меня услышать. Ты где сейчас? спросила княжна. Мысли в моей голове понеслись с огромной быстротой. Как она узнала мой номер? За мной следят? Что если она увидит меня с Алиной? А, собственно, чего я боюсь? Не в постели же она меня застукала. Мы мирно беседуем, ну, почти мирно, подумал я, вспоминая жар женского тела, такого желанного и невинного. От мысли об этом меня с самого опять бросило в жар. Гуляю с другом, ответил я, после чего спросил: Как поездка к родителям? Всё прошло нормально? Лучше, чем могло бы быть, и хуже, чем я ожидала, но в целом неплохо. Я даже выбила для тебя подарок. Но об этом я расскажу при личной встрече. Ты где сейчас? Может, я подъеду, и мы вместе погуляем с другом? спросила она. Моего друга зовут Алина. И мы с ней собираемся навестить пострадавших в аварии, чтобы помочь одной семилетней девочке. Как раз сейчас мы закончили качать живую у фонтана и перекусив, отправимся в первую городскую больницу. Если хочешь, присоединяйся к нам прямо там, ответил я. На том конце линии на несколько секунд замолчали, а потом неуверенный голос Анны произнёс: "Похоже, что ты без меня не скучал и нашёл себе подружку". "Ну да, подружку". С иронией сказал я, после чего добавил. «И встреча была очень романтичная, с кучей поломанных костей, рваных ран и брызг крови. А впечатлений было столько, что я очнулся уже в больнице, где в меня влили более двадцати кристаллов живы, чтобы спасти мне жизнь и внешний облик». «Ты ранен? На тебя покушались?» Взволнованно, с паническими нотками спросила княжна. Нет, была страшная авария, и я с девушкой оказались единственными, кто владел живой. Поэтому пришлось выложиться полностью и даже намного больше. Ты что, использовал свою жизненную силу для лечения? спросила она строго с металлом в голосе. А вот как она умеет от одних слов меня бросила в холод. Чувствуется княжеская кровь. Немного. Ответил я, ощущая себя ещё более неуютно, чем когда признавался, что гуляю с девушкой. Насколько? Немного. Только не ври мне. Я всё равно узнаю всю правду. А, очень много. До края и ещё сверх того. Но всё ведь обошлось. Я жив и почти здоров. А несколько седых волос можно закрасить, и никто не узнает. ответил я, догадываясь, что мой ответ ей не понравится. Жди меня у фонтана. «Там, где вы собирались перекусить, я скоро приеду», — сказала княжна и отключилась. Алина, слышавшая весь разговор, не знала, куда ей деться. «Ситуация, конечно, не очень приятная. У меня то ли встреча, то ли свидание, а сейчас сюда еще приедет и княжна, отношения с которой и так непонятны. Собравшись с мыслями, я решил, что ничего критичного не случилось. И если девушки познакомятся между собой...» То ничего такого не должно случиться. Да и для книжной должно быть понятно, что я пока свободен и не связан никакими обязательствами, хотя она может мне отплатить той же монетой. Но отступать уже было поздно. Мне, наверное, уже нужно идти, неуверенно произнесла Алина. Почему это? У меня с тобой ещё много дел на сегодня. Сейчас идём в небольшое кафе, а затем отправимся навестить нашу спасённую сказал я, доставая три заряженных кристалла с живой. «Ты достал кристаллы?» «Зарядил тут же у источника, а теперь и ты знаешь, как это делать. Только мне кажется, не нужно никому говорить, как ты будешь получать живу. А то источник заберет себе кто-нибудь из аристократов. Пользуйся и качай каналы. Как я понял, то у источника никогда нормально не заряжалось», — спросил я. «Нет, прошла инициацию, и все». Да порой раз сделала очистку под присмотром учителя. Кто ты из дворян, те почти каждую неделю имеют доступ к источникам, поэтому и каналы у них мощнее, и у них есть все шансы стать целителями, а мы, простолюдины, должны довольствоваться ролью лекарей, тихо проговорила она. Ну тогда тем более молчи до тех пор, пока не закончишь академию. А сейчас пойдём перекусим, как и планировали, сказал я, беря девушку под руку. Уже на пути к кафе я заметил небольшой ломбард и решил сделать девушке небольшой подарок. Подожди, я на минуту, сказал я, когда мы прошли мимо него. Вернувшись, я зашёл в подвальчик, где было довольно тусклое освещение, но витрины с выставленным товаром подсвечивались отдельно. Что хочет молодой господин? спросил пожилой продавец. Мне нужно сделать небольшой подарок в виде кольца или кулона с магическим кристаллом накопителем на пятую часть от стандартного, сказал я. Вы пришли в нужное вам место. У меня очень хороший выбор кулонов. Вот недавно принесли. Осталось наследство от старого лекаря. Говорят, он был очень добрым лекарем. А накопители использовал для себя, когда отдавал всю свою живую другим. иногда черпая из своей жизненной энергии. Это был подарок его жены. Она взяла с него клятву, что он никогда не будет использовать живую из этого кристалла, как только для своего лечения. И знаете что? Он прожил долгую и счастливую жизнь, пережив надолго свою супругу, как впрочем и большинство целителей, произнёс продавец. Мне кажется, именно такой подарок мне и нужен. Как раз для лекаря он и предназначается. И ваша история подтолкнула меня к тому, чтобы взять с неё такое же обещание. А то есть у неё склонность к самопожертвованию, ответил я, рассматривая небольшой кулон в виде восьмигранного продолговатого кристалла. Повертяв его в руках, я тут же залил в него живу, используя свой кристалл в манжете рубашки. "Господин целитель", сказал продавец и склонился в поклоне. Тогда я дам вам его бесплатно. Мне в детстве спас жизнь проезжий лекарь, и я так за всю свою жизнь не смог его найти, и благодарить, а долг к старости стал напоминать о себе. Пусть это будет счёт, мой его долг лекарем, сказал он, протягивая его мне. По виду старика было видно, что отказывать ему не стоит в этой просьбе. Столько мольбы было в его взгляде, поэтому я прежде чем взять клон, попросил: "Покажите мне ещё вон те два клона". Когда старик выложил их на прилавок, я просто влил в них живую, наполнив до краёв, от чего они чуть заметно заблестели зелёными оттенками, после чего сказал: "Благодарю, долгих вам лет", и развернувшись, вышел из подвальчика. Видишь, я действительно недолго Сказал я, подхватив Алину под руку и потянув в сторону кафе. Свободный столик мы нашли сразу, и я сделал заказ нескольких видов мороженого, которые принесли очень быстро. Ну и зачем ты забегал в ломбард? Надеюсь, ты там ничего не заложил, а то я откажусь есть мороженое. А, да, я решил сделать тебе подарок, но в ответ ты должна мне дать клятву, после чего я расскажу тебе историю моего подарка. сказал я, выкладывая на стол кулон на серебряной цепочке. Поклянись, что живую из него ты будешь использовать только для себя и ни на что больше, иначе я тебе его не подарю. Тебе ведь нужна будет жива для подпитки от источника, а так она будет при тебе всегда. Ну и вдруг ты останешься без живы. Это позволит тебе сохранить свою красоту, а не стать старухой в 20 лет. Девушка думала долго, но в итоге сказала: Клянусь использовать живую из этого источника только для своего лечения и для себя, произнесла она, сложив пальцами какой-то знак, от чего он вспыхнул в воздухе зелёным цветом, после чего этот знак впитался в кулон, а тот полыхнул искрами зелёного цвета. Видя моё удивление, она спросила: "Ты что, никогда не видел магической клятвы?" "Нет, и даже не слышал об этом", честно ответил я. "И откуда ты такой свалился?" «Не с луны точно. Там воздуха нет, и никто не живет». Зачем-то пошутил я. «А ты и там был? Хотя о чем, я спрашиваю, если ты таких прописных истин не знаешь? Если я нарушу клятву, данный кулон в лучшем случае рассыплется, а вообще может последовать наказание вплоть до моей смерти. Поэтому я и не ответила тебе сразу. Но подарок мне очень понравился. А теперь расскажи историю, что связано с этим кулоном», — попросила она. Когда я заканчивал пересказ, в кармане опять зазвонил телефон. "Ну и где ты? Я уже 5 минут ищу тебя у фонтана", спросила Анна возмущённым голосом. "Посмотри на мэрию, а теперь налево. Видишь красный дом? Вот там на первом этаже кафе. Мы там перекусываем", ответил я. "Иду". Последовал короткий ответ. "Может, я всё-таки пойду?" спросила Алина. «Ешь мороженое, нам еще идти к девочке и передавать кристаллы. Или ты передумала?» Спросил я и попросил меню у проходившего рядом официанта. Через две минуты в кафе величественно вошла аристократка, от вида которой смолкли все разговоры. Анна была облачена в темно-зеленое платье, а та аура, которую она принесла в кафе, сразу понизила температуру на несколько градусов. Нет, она не использовала никакой магии. Но вот давление на окружающих она каким-то образом оказывала. Многие даже склонили перед ней свои головы, подсознательно признавая её превосходство во всём. Помимо этого, она явно была недовольна, хоть и умело скрывала это. В её поведении, жестах, движении всё говорило о сотнях лет отбора особой породы людей, рождённых управлять другими. Такую я ещё не видел. До этого она пыталась скрыть своё происхождение и даже очень удачно это делала. Присмотревшись, я увидел еле заметную дымку вокруг неё. Это определённо магия, только не в обычном понимании. Всё в ней заявляло о себе как о человеке, которому все окружающие должны подчиняться. Даже мне пришлось сделать на собою усилие, чтобы снять это наваждение. Поэтому я, встав со своего места, подошёл к ней и сказал: "Как всегда, выглядишь божественно". После чего, следуя этикету, взял её за руку и проводил к столику, подвинув за ней стул, после чего уселся сам. Алина смотрела на соперницу, прищурив глаза. Да, и именно на соперницу так смотрят готовые броситься в бой женщины, готовые идти до конца. Алина: "Позволь представить мою хорошую знакомую, книжную Анну. Анна это Алина, студентка-лекар, которая вместе со мной оказала помощь пострадавшим в аварии людям. Что тебе сказать? Тут неплохое мороженое, да и пирожки неплохие, спросил я. Она молчала секунд 15, безотрывно смотря на Алину, после чего внезапно улыбнулась и, посмотрев на меня, сказала: Возьми мне клубничное. При этом она посмотрела на лежащий на столе кулон. Спасибо, Глеб, за подарок. произнесла Алина, надевая его на свою шею, и с победным, и в то же время, и мстительным выражением, посмотрев на княжну. «Наша встреча развивалась явно не по моему сценарию. В глазах обеих девушек вспыхнул зеленоватый огонь, еще один миг, и они точно вцепятся друг в друга».